Глава двадцать восьмая. Томас ехал в Сиглу Фюрдюр домой, где царила невыносимая, вопиющая пустота. Наверное, надо зайти в участок, несмотря на позднее время. Там ему было легче. Иногда он даже ночевал там. К тому же нужно выяснить, почему Хлинер не отвечал по телефону. Неужели он ушел с дежурства? Томас был сыт по горло его выкрутасами. Больше всего ему, однако, хотелось развернуться и поехать в Рик Ярик. к жене в ее теплое объятие. Его любимый город Сиглу-Фьордюр тоже мог быть теплым, но ждать объятия от него не приходилось. Зазвонил мобильный. Томас вздрогнул и ответил. «Привет, родич!» — раздался тихий и робкий голос. «Это Мона». «Мона? Что-то случилось? Почему ты звонишь так поздно?» — спросил он удивленно, и в душу закралось нехорошее предчувствие. Он Она замялась. Логи, мой шурин просил с тобой связаться. Ему нужно с тобой встретиться как можно скорее. Судя по голосу Моны, у них явно что-то не так. Сегодня вечером? Лучше всего, сказала она тихо. В чём дело? Томас начал терять терпение, но старался этого не показывать. Лучше, чтобы ты с ним сам потом поговорил, но она снова замялась. Он собирается признаться. Томас слышал, что она вот-вот заплачет. Признаться? воскликнул он в потрясении. Да, признаться в убийстве. Он убил Элиаса. Да. Долгие молчание. Это была самозащита. Они подрались из-за ну, из-за торговли людьми, в которой был замешан Элиас. Логи хотел спасти какую-то девушку, и изнепало она прилетела вместе с Элисом. Чёрт возьми, вырвалось у Томаса. На некоторое время он потерял дар речи, затем пробормотал себе под нос: Чёрт возьми. После разговора с Томасом Мона была в сильном смятении. Логи вызвался взять на себя вину, хотел спасти брата и его семью, жену и ещё не родившегося ребёнка. Мона с мужем пытались возражать, но Логи настоял на своём. Никто не должен знать, что Йокуль ездил со мной. Это я ударил Эли дубинкой, и угаразил иже его напороться на чёртов гвоздь. Логи ухватился за идею Моны, на самом деле Исрун солгать насчёт причины убийства. А визитке корреспондентки Мона им не рассказала. Я справлюсь, заверил Логи, однако скрыть свой страх ему не удалось. Думать и только о рождении и воспитании ребёнка. Тайну об отцовстве Я унесу с собой в могилу